Даренному сюжету в развязку не смотрят. Роман. Некий писатель на презентации чьей-то книги познакомился с одной дамой. Они вместе оказались за высоким, круглым фуршетным столиком, разговорились, обменялись визитками, выпили по бокалу вина, закусили какой-то смешной, безвкусной мелочью на длинных пластмассовых шпильках. Дама рассказала ему историю из жизни одной своей знакомой с очень интересным сюжетным поворотом. Женщина ушла от мужа, бездельника, пьяницы и изменника и уехала в другой город. И там, через много лет, уже снова выйдя замуж, случайно зашла в плохонькое кафе на окраине и увидела, что официантом работает ее бывший муж. Они узнали друг друга, оба растрогались, он чуть слезу не пустил, она вновь почувствовала что-то вроде любви, и даже назначила с ним встречу, но тут ее нынешний муж, который их выследил. «Дальше не рассказывайте!» — воскликнул писатель. «Почему?» — удивилась дама. «Дальше я придумаю сам, это же целый роман!» «Не может быть!» — рассмеялась она. «Точно, точно!» — сказал писатель. «Клянусь!» «Тогда дарю!» «Нет, правда? Вы не возразите, если этот сюжет войдет... вернее, даже не просто войдет, а станет, как бы сказать... «Сюжетной основой моего нового романа!» «Что вы, я буду просто счастлива!» — сказала она. «Как вы добры и щедры!» И он поцеловал ей руку. Вот уже третий год она звонит ему примерно раз в месяц и спрашивает. «Ну и как движется наш роман?» А он, честное слово, не знает, что ответить. «Какой еще к черту роман? Совсем с ума сошли, девушка!» Она ему так надоела, что он сменил симку в мобильнике и уехал на полгода в Латвию, снял комнату в городке у моря. Один раз он зашел в плохонькое кафе на окраине, и тут она подошла к нему, держа в руке меню. Вот тут он понял, что непременно напишет этот роман и посвятит ей. И вообще ему вдруг показалось, что все эти три года он любил ее как никого в жизни. Поднял на нее глаза, а она сказала: "Чуден мумсер сертикаја зупа виста. Сегодня у нас только холодный суп и жареная курица. Зупу лудзу, супа, пожалуйста", ответил он. "Ун майзи и хлеба".